Когда лодка была освобождена, Гэри взвалил ее себе на плечи, и оба они отправились к берегу, принимая обычные предосторожности, чтоб не произвести ни малейшего шума. Они благополучно спустились с пригорка. Зверобой, встретив товарищей, поспешил привязать принесенную лодку возле своей. Потом еще раз все трое начали осматривать окрестности ожидая увидеть скрытых врагов. Но ничто не возмущало ночной тишины, и они с такими же предосторожностями отправились на дальнейшие поиски. Подъехав к тому мысу, где Гэри неудачно выстрелил в убегавшую лань, они, как и в первый раз, опять вышли на берег, кроме зверобоя, по-прежнему оставшегося на месте. Через несколько минут и последняя лодка, вынутая из потайного дупла, была к общему удовольствию спущена на озеро. Все весело поздравляли себя с окончанием смелой экспедиции. «Отлично, черт побери, надули мы этих краснокожих болванов!» — сказал Гэри, обрадованный и гордый успехом. «Если теперь вздумается им посетить замок, пусть поищут броду или бросятся вплавь. «Твоя мысль, старый Том, приютиться на озере», превосходная мысль. Она доказывает, что у тебя сметливая голова. Пусть, думаю, сколько хотят, будто земля безопаснее воды. Выходит на поверку, что это чушь, на которую благоразумный человек не обратит внимания. Недаром бобры и другое смышленое зверье бросаются в воду, когда им грозит опасность на берегу. Пусть теперь бунтуют против нас все канадские негодяи их нечего бояться на нашей позиции, старый Том». «Не помешает обследовать этот берег с южной стороны», — прервал его Гуттер. «Не нападем ли здесь на какой-нибудь след? Но прежде взглянем, как следует, на эту бухту, которая, как я вижу, представляет все удобства для ночлега дикарей». Все трое пошли в ту сторону, на которую указал Гуттер. Едва они сделали несколько шагов, как общее изумление показало, что один и тот же предмет поразил их взоры. Это была почти уже затухшая головня, явная остаток огня, разведенного в этом месте кочующими индейцами. Выбор этого места, защищенного со всех сторон, обнаруживал намерение тщательно скрыть свой стан от человеческого взора. Гуттер, который знал, что в нескольких шагах отсюда находится ручей и что здесь всего удобнее располагаться для рыбной ловли, немедленно вывел заключение, что по всей вероятности индейцы скрыли в этом месте своих жен и детей. «Это вовсе не военный стан», — шепнул он скорому Гэри. «Возле этого огонька, если не ошибаюсь, лежат смирные овечки» и нам будет от них славное поживо. Спровать как-нибудь этого молодца, и мы без него тотчас же примемся за дело. Великолепная мысль, старик. Сейчас я распоряжусь. Эй, зверобой, вернись к лодкам и отвали от берега подальше. Ветер теперь, ты видишь, попутный, и тебе надо пустить две лодки по течению, а на третий опять подплыть сюда» ты будешь дожидаться около берега. В случае нужды мы тебя позовем. Я закричу как Гагара, этот крик будет сигналом. Если ты услышишь ружейные выстрелы, можешь явиться к нам на помощь, и тогда увидим, как ты станешь справляться с индейцами. Гэри, затеи ваши к добру не поведут. Бросьте их и послушайте моего совета».